Девочка прикусила губу, сунула палец под ворот, вытянула кулон и положила ей на руку. Девица вскинула украшение на уровень глаз, внимательно разглядывая, хмыкнула. Змея. Змея в славянских верованиях прозывалась рожаницей, считалась помощницей в и хранительницей души. Когда умирал хозяин, Умирала его змея. Выходит, Олежка сделал роженицу, подарил ее дуре, в которую влюбился и сейчас, А та не придумала ничего лучше, чем пустить ее дальше по рукам. «Неужели вы верите в этот бред?» — громко высказалась из своего угла Таня Зорина. «Как бы я хотела оказаться на твоем месте!» Чувырла безмозглая. Вздохнула старлетка. Ей такая удача приперла, а она решила хвостиком задратым помахать. «Сама ты чувырла!» — разозлилась Татьяна. «Плачь, несчастная!» Старлетка сжала кулон в кулаке. «Фортуна не приходит дважды, тем более к тем, кто ее прогоняет». Больше ты его не увидишь. Уже об этом я позабочусь, будь уверена. Много на себя берешь. Какие мы прытки, я...» Расхохоталась девица. «Разве ты его не отдала? Так что сиди теперь и не чирикай». Олег не барсук, чтобы его можно было отдать так просто. «Сейчас узнаешь». Старлетка наклонилась... Заглядывая Ольги в глаза, я покупаю кулон. Как советует великий Остап Бендер, будем чтить Уголовный кодекс. Никакого насилия. Не отнимаю, а покупаю. Тысяча рублей. Договорились? Сто. Втянул голову в плечи, выдохнула девочка. Чего? переспросила старлетка. «Сто тысяч?» «Деточка, ты не обнаглела? Это же обычная медяшка. Пятьдесят рублей на любом сувенирном лотке». «Вот на лотке и купите», — посоветовала Оля. «Пятьдесят тысяч», — сказала старлетка. «А почему просто не отнять?» «Ладно, чёрт с тобой», — отступила разноглазая. Но тогда расписку пиши, что ты такая-такая, проживающая там-то и там-то, получила... Сколько там сейчас рубль стоит? Ага, получила 2500 евро за кулон в виде змейки с рубиновыми глазками от Роксоланы Делесиной. Дату, подпись. Костя, у тебя две с полтиной наберется? Один из бугаев. Полез во внутренний карман пиджака. Только две, Русолана Юрьевна. Стас, оглянулся она на второго. Да. Отлично. Давай, деточка, рисуй расписку. Вон, на столе бумаги целая пачка. Ольга села за стол, исполнила требование старлетки, подняла заполненный листок. И последний штрих. Подержи деньги, кулон и расписку перед собой. Роксолана чуть отступила, подняла планшет, запечатлела девочку встроенной камерой, поиграла с экраном. Да, все в порядке. Кулон виден, текст читаем. Нет только счастливой улыбки, но это мы как-нибудь переживем. Теперь мою отдавай мне, а фантики оставляй себе. Желаю хорошо оторваться на шопинге. Старлетка повесила кулончик себе на шею и, гивнув бугаям, вышла из лаборатории. Охранники отправились следом. Одновременно с этим вернулась жуткая боль в ногах. Оля заскулила, плюхнулась на стул и спросила: "Кто это был, Танечка?" Не знаю, пришли, показали видео, как Олег заходил в зоопарк. Сказали, что несколько человек видели, как он входил сюда, но никто не видел, чтобы он выходил. Сказали, что он пропал. Меня подозревают в его убийстве. От тела тут избавиться несложно, крокодилам там скормить или львам, и потому я получаюсь самый вероятный убийца. Ну, в общем, Хотели узнать, где он может быть. Иначе обещали сдать в полицию со всеми доказательствами. Блин, надо было посрать сразу, подальше, и все дела. Я пыталась. Хотела в охрану позвонить, но эти уроды отобрали телефон. К дверям тоже не пустили. Потом ты пришла. Что у тебя с ногами? Просто стерла. Пластырем заклею, до дома как-нибудь доковыляю. Дай, посмотрю. Таня промыла раны хлоргексидином, выдавила сверху медицинского клея, выдала вьетнамке и отправила работать. «Извини, выписывать больничный не имею права. В смысле, по должности не положено. Но в шлепках тебе ничего натирать не будет» а это для потертостей главное лекарство. К вечеру полины ноги уже совершенно не болели. Посему после смены девушка густо обклеила потертости пластырем и смогла успешно влезть в туфли. Выпрямилась, притопнула каблуками, охнула, но решила, я тихонечко до дома как-нибудь дотерплю. Однако идти получалось не спеша и осторожно. Только поэтому, добредя до проходной, она не выпорхнула на улицу, а медленно приблизилась к стеклянной двери и увидела снаружи на парковке знакомую зеленую «Вольво». Девушка тут же шарахнулась назад, прижалась к стене. Сердце застучало. Рука невольно дернулась к кулону. Он, разумеется, уже полдня был на месте. Тем не менее, к новым приключениям Олю все равно не тянуло. Она выглянула еще раз. Однако подпрыгающими по стеклам солнечными бликами разобрать, сидит кто в салоне или нет, было невозможно. Девочка заколебалась. Но воспоминание о ночном кошмаре было слишком сильным, и она решила не рисковать. Вернулась в раздевалку, легла на диван и сходу отключилась на добрых три часа. В начале девятого все машины посетителей давно должны были разъехаться, но зеленая «Вольва» оставалась на своем месте. Оля потопталась за вертушкой, пытаясь понять, это та же машина или другая. Сделать это издалека было довольно сложно, тем более что и в первый раз она к транспорту парней особо не приглядывалась. Темный салон совершенно не просматривался. — Ладно, сидите, — прошептала она себе под нос. — Сидите тут, хоть до второго пришествия. Девушка вернулась в зоопарк и отправилась к вольеру с козлами, в котором недавно проводился ремонт. Наобгонула его, забралась на кучу строительного мусора, перелезла через забор, спрыгнула в проулок перед хозблоками летнего ресторана. Прыжок с трехметровой высоты отозвался в ступнях Ольги болью. Оля немного постояла, согнувшись Приходя в себя, потом тихонько похромала к каналу. Обходить зоопарк мимо главного входа было глупо. Не для того мучилась.